Глава 15 Парень оказался моим братом. Этот обаятельный оболтос, битый час неутомимо, подкалывал меня вчерашней выходкой. Выяснилось, что, несмотря на строгий запрет моего камердинера, Ага, никакой он не лакей, а самый обыкновенный камердинер. Ну, что же в этом необычного? И он у меня есть. В общем... Вся прислуга в замке болтает только о том, как наследник графов Волгаев — это тоже про меня — половину ночи гонял по коридорам в одном из подням. Самое странное, подобное поведение старшего отпрыска, почтенного рода, здесь никого не удивляло. Вон, братец, например, сидел напротив и забавлялся от души. «Главное, тебе опять удалось выкрутиться и не попасться на глаза своим будущим родственничкам. И все благодаря кому?» «Конечно. Твой золотой брат Оливер в очередной раз тебя выручил. И что бы ты без меня делал? Я там один весь вечер отдувался, как... В общем, Герман, твой долг передо мной опять подрос и скоро перестанет умещаться в рамках моей фантазии». В общем, пока я, стараясь отделываться редкими междометиями, осваивал абсурдность очередной порции льющейся на меня информации, картинка складывалась следующая. Итак, из положительного я граф. Мимолетной истерикой вспомнился Иван Васильевич меняет профессию. Хотелось ржать и так же, как легендарный герой, протягивать руку, мол, царь, здравствуйте, здравствуйте, царь. Второе. Я все еще богат и, похоже, гораздо состоятельнее, чем прежде. На этом плюсы как-то резко исчерпались. Из отрицательного «я алкоголик, раздолбай и повеса». Второе. Я почти женат. Абзац. Как говорится, прояснилось. Нет, из подслушанного накануне разговора что-то подобное можно было предположить. Теоретически практически в тот момент больше думалось не о том что они там говорили а как все это происходило да еще я вожу дружбу точнее со мной вводит дружбу его высочество принц марк не понимаю зачем такой важной личности приятельствовать с эм, ну не знаю я видел свое нынешнее лицо в зеркале и приличных эпитетов для него подобрать не сумел Похоже, что местный монарший отпуск просто тоже далеко не поймальчик. Ладно. С пьянством этого самого их германа я разберусь. Но, что скажите на милость, делать с таким наследством, как невеста. Стоило срочно искать и изучать все доступные исторические и юридические документы и придумывать выход. Времени, как я понял... Было очень мало. В следующий раз, когда семейство моей пассии нагрянет в этот дом, недурно было бы понимать, как себя вести. Отвертеться липовой простудой больше не выйдет, да и ни к чему. Проблема есть, надо решать. И вообще бы для начала разобраться, куда меня занесло. Следующие несколько дней парень прочно окопался в богатой семейной библиотеке, скрупулезно вникая в любые полезные бумаги, какие мог раздобыть. Прислуга снова получила повод для обсуждения очередной барской причуды. Управляющий делами семьи господин Ховкин начал заметно нервничать. Из чего напрашивался вывод, что к его липким рукам, скорее всего, регулярно пристают средства графской казны. Это был вопрос важный и тоже достаточно срочный. Однако, чтобы разобраться в финансовых делах, требовалось время, много времени. Хвататься за все сразу, не зная броду, означало не преуспеть нигде. И тем не менее Герман все-таки составил беседу с господином Ховкиным. «Ваша светлость желает до свадьбы уточнить, сколько именно составляют средства семьи Волгаев, которые перейдут в его полное владение по завещанию». «Немного посеревший лицом управляющий, очевидно, был напуган, но отчаянно бодрился, и надо отдать должное, держался огурцом». «Ага, вот оно что». Полное управление деньгами передается сыну по факту женитьбы. Видимо, несчастного отца этого алкоголика тешила последняя надежда, что хотя бы брак способен привести наследника в чувство, а управляющий-то не слабак, или не сильно проворовался, или уверен, что успеет замести следы, про себя отметил Герман, а вслух сообщил, что дамал желает». Конечно, прямо сейчас он вряд ли что-то сможет разобрать в тех самых отчетах, но, по крайней мере, господин Ховкин понял, что ответ держать придется и притормозит в своих вольностях. Но если, конечно, Герман не ошибается на его счет, и те нарушения действительно существуют. Потому молодой человек временно отодвинул этот вопрос и в первую очередь взялся за изучение информации, о самом государстве и его законах. Мир назывался Три Ивана. Скорее всего, такое название он получил из-за того, что образовывали его три крупнейших страны. Нет, там вокруг имелись еще какие-то мелкие отдельные территориальные единицы, но мира формирующие вот Глеат, Гриутон и Реклоид. В полном варианте новый почтовый адрес молодого человека теперь звучал так. Три Ивана, государство Реклоид, город Плаэса, замок Волгай. Климат континентальный со стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым количеством осадков. Правящая династия Бранариды. Его величество Досней Шестой вдовец и его единственный сын Марк. В голове и в глазах рябило от изобилия непривычных созвучий в именах и названиях, но все это предстояло выучить досконально. Кстати, таким на слух был и сам местный язык, которым Герман владел абсолютно свободно. Что в письменном, что в устном варианте. Признаться, все эти «гр», «кр», «пр» и прочие растопыр, прямо скажем, немного подбешивали. Но обращать внимание на подобные мелочи было некогда. Тут, понимаешь ли, никак не находился реальный способ отвертеться от брака. Мало того, что отказ от заявленной помолвки ложился немыслимым клеймом на фамилии обеих сторон, как имелось еще и завещание. Последняя воля почившего родителя финансово связывала братьев по рукам и ногам. Нет, эти два балдуя совершенно не бедствовали, копеек не считали, на пьянке гулянки обоим хватало вдосталь но на этом и все. Герман со смертью родителя стал официальным носителем титула, но хозяином графства был совершенно номинальным. Предусмотрительность старого графа понять можно, но что теперь делать Герману? Молодой, но уже состоявшийся и весьма амбициозный человек давно привык управлять своей жизнью самостоятельно. Торопиться с решениями точно не следовало. Одна из главных ошибок при устранении проблем – поспешность выводов при недостаточности информации о самой проблеме. Ну и, безусловно, отсутствие варианта «Б» на случай провала. И парень кропотливо копался, копался в макулатуре. Больше всех поведению Германа изумлялся Оливер. Или просто более эмоционально, чем остальные, на него реагировал. «Брат, я не узнаю тебя». Чего такого подмешал тебе его высочество в последний раз, что ты вдруг стал настолько серьезным? Подначивал парня этот добродушный весельчак. Эй, где мой бесшабашный старший братец? Когда только успел превратиться в книжного червя. Три дня назад ты пропустил гулянку у Хуката. Вчера отклонил предложение ехать к Бору. Ну уж отказать его высочеству, принцу, ты точно не сможешь. Пора развеяться. Герман и сам понимал, что не сможет резко и однозначно переменить свою жизнь. Точнее, образ существования того прежнего Германа, чтобы не навлечь на себя подозрения или каких-либо иных необратимых последствий. И уж тем более прав Оливер. Ни в коем случае недопустимо игнорировать приглашение местного наследника короны». Что ж, сегодня вечером парню предстояло испытание первым выходом в свет.